Глава тридцать девятая. Ян Ли. Поскольку моя дочь уже передала свой дар будущему мужу, позвольте мне выразить признательность спасительнице. Пользуясь тем, что мы с Йон Шеном онемели от подобной перспективы, глава семьи Чоу кивнул племяннику, а тот довольно бесцеремонно и по местным меркам крайне невежливо схватил меня за руку, но тут же опустил. Правда, там, где горячие пальцы коснулись меня, жар не прошел, наоборот, лишь усилился. «Что?» Я мгновенно почувствовала, как что-то скользнуло по запястью, после чего на руке появился узкий серебряный браслет в виде змеи, причем он был не просто надет, а словно выступал из кожи, став с ней единым целым. Резкий толчок, мир завертелся, и когда пелена перед глазами рассеялась, я поняла, что стою за спиной Юншена». Закрывая меня своим телом от двух змеев, тихий и вежливый супруг рычал таким страшным голосом, что у меня поневоле коленки подогнулись, пусть рычал он вовсе не на меня. «Что все это значит? Достопочтенные!» Судя по тому, как племянник Чоу держится за грудь, а глава — за горло, Юншен не только меня оттолкнул себе за спину, но еще и этим дарителем чего-то отдарил. Да так быстро, что никто даже движения не заметил, только результат. Глаза главы рода чо округлились, и, откашлившись, он произнес. «Прошу простить меня, уважаемые госпожа и господин Тан, вы неправильно поняли наши намерения. Я объясню». Он снова прокашлялся. «Небесные воины Чоу всегда заботятся о безопасности избранниц и их родственников. Для этой цели и служит браслет небесного Бороса, Сноска. Древнейший символ. Змея, кусающая себя за хвост. Именно тот, что племянник подарил вам, госпожа Тан. Давление на горло явно ослабло, глава облегченно вздохнул, но бросил насторожный взгляд на Юншена. Он убережет вас от ядов из глаза, а также подаст сигнал дарителю, если вам будет угрожать иная смертельная опасность. Для того, чтобы он полностью настроился на вашу ци, племянник останется рядом с вами на срок от четырех до восьми смен сезонов, чтобы заботиться и защищать. <возгла> — Тихо офигела я. — С чего вы взяли, что я не смогу обеспечить безопасность жены? С в голосе Юньшена можно было устроить ледниковый период на отдельно взятой планетке. «При всем уважении, господин небожитель, вы сейчас явно нуждаетесь в защите. Не спорю», — глава поднял руку в ответ на запылавший взгляд заклинателя. «Нынешний ваш удар оказался неожиданно быстро силен, но вряд ли вам хватит ци его повторить. А ведь мир полон опасностей, особенно для тех, кто столь щедро дарует помощь другим». В обязанности Чоу Шенсана будет входить и ваша охрана, и мне повесит небесный Уреборос. Глава засмеялся и слегка смутился. Видите ли, достопочтенный господин небожитель, у каждого небесного змея может быть только один браслет, который он дарит избраннице или избраннику. Что? Я выкарабкалась из-за спины мужа, хотя он и старался меня оттуда не выпускать, незаметно смещаясь так, чтобы постоянно стоять между мной и змеями. «Избранница? Не переживайте, прошу вас. Ничто не грозит вашей добродетели», — резко махнул рукой глава и настороженно покосился на Юншена. «Это вы моему мужу объясните, достопочтенный глава Чоу, съехидничала я, потирая запястье. «Судя по тому, как он закаменел господину Тану, есть что сказать по вопросу». Выслушайте сначала. К сожалению, в силу определенных обстоятельств у племянника нет возможности обзавестить семьей. Он прекрасный воин и входит в когорту сильнейших змеев нашего клана. Но боги не были к нему милосердны, потому и браслет в любом случае ничего не значит, кроме того, о чем я уже упомянул. Чоу Шэн Сан будет хранить вашу жизнь и не посмеет посягнуть и на большие, Чуть позже я передам вам переписанный трактат о небесном Уреборосе. А сейчас позвольте откланяться. Надеюсь, со временем вы сумеете по достоинству оценить дар. «Ты в чушь про защиту веришь?» — шепотом спросила я Йон Шена, когда Змеи Чоу наконец-то убрались к другим гостям. Демона Лысого, их так волнует наша безопасность. А я еще думала, как легко нас выпустили из поместья. Неужели не боятся за свой секрет?» «Ответ перед нами. Это не просто телохранитель, а надсмотрщик. Вот и делай добрые дела. Знала ведь, что любая благотворительность частенько боком выходит. И что?» «Помогать людям — правильный путь совершенствования», — неуверенно вздохнул Юншен. «Легче, конечно, не замечать чужих бед, но это может отразиться на ауре. Потому большинство небожителей живут уединённо». «Угу. Правильным путём идти можно?» «Дойти нельзя», — съязвила я, вспомнив реплику из старой комедии. «Съедят по дороге». «Сноска. Имеется в виду трагикомедия «Гараж» 1979-го. Режиссёр Рязанов. Авторы сценария — Рязанов Брагинский». «Хорошо, что ещё не съели», — устало улыбнулся Юншен. «Наверное, демонстрация силы его деканала. «О да, пока я лишь внезапно выскочила замуж». Продолжала я, а тот самый замуж, удостоенный ироничного взгляда, сделал вид, что вообще ни при чем. И получила кандалы на руку в комплекте со змеем. «В жасминовые сады я его не пущу», — процедил заклинатель сквозь зубы. «Пусть живет в отдельном павильоне вместе с охраной». «Да где угодно пусть живет, только не у меня дома. Мне одного геморро...» «Хм... Мужа достаточно», — фыркнула я. «Отцу скажу, разберется. Без его согласия...» Хитрохвостые все равно не сумели бы нацепить на меня гадость. Браслет на запястье в ответ на ругательство ощутимо похолодел. Только не говорите, что он живой. Не то чтобы я боялась змей, но чужой поводок на руке ощущать не особо приятно. Или он на мысли реагирует? Что даже хуже. От невеселых размышлений нас отвлекли гости, потребовавшие внимания. Ну и еще я под шумок отдала матушке компромат на семью Лу и озвучила рекомендации по клану Чоу. Хотя на последних у меня внезапно появилось много чего нелестного. Только поздно было. Дура, чего уж. Но с семейной жизнью е Си пусть сама разбирается. Видела я ее жениха утром. Красивый высокий парень, вполне во вкусе сестренки. А то, что змей, у каждого есть недостатки. В целом, змеи избранницам не вредят. Наоборот, берегут и лелеют. «Ну и отлично. Короче говоря, матушке карты в руки. Пускай с тетей Цин беседует и ведет ядовитую дипломатию, что у нее всегда превосходно получается. Главное, теперь эта дама уйдет домой, займется подготовкой к свадьбе и забудет о нас на месяц-другой. Чем мне счастье?» После завершения торжеств я была едва живая. До дома волокла ноги, жалея о свадебном полонкине. «Вот сегодня бы точно пригодился, а не в первый день». «Слушай, а что глава Чоу сказал про проблемы нашего охранника? Надо бы его диагности. Мы как раз поднялись на крыльцо, и я машинально произнесла это вслух, но досказать не успела. «Нет!» — панически выкрикнул Юн Шен, глядя на меня дикими глазами.